Глава десятая Сознание возвращалось ко мне частично и толчками, словно кто-то играл кусками моего разума, как костяшками домино. Глаза открываться отказывались категорически, слишком остро реагировали на свет и белый потолок над головой. Во рту было настолько сухо, что язык не ворочился. в голове было тяжело и гудело. Словно туда поместили вечевой колокол и теперь били в него кувалдой. Наконец, один глаз у меня открылся, и им я увидел улыбающуюся физиономию Антона Павловича Жданова. Вместе с озерцанием его лица у меня в сознании и еще кое-какие моменты стали на свои места. «Не думал, что вы по мне настолько соскучитесь», — проговорил врач, поднося мне карту рту какую-то трубочку. Я сжал ее губами и потянул в себя жидкость. «Боги, что это был за нектар?» Вкус немного терпкий с легким цитрусовым послевкусием, но это все ерунда. Главное, что он за секунду снял с меня всю тяжесть и боль, оставляя приятную легкость. — Что со мной случилось? — спросил я его, когда смог остановиться и не пить тонизирующую жидкость. — Опять покушение? — Если судить по состоянию вашей печени, то покушение это было со стороны самопального спиртного, — рассмеялся врач, радостно скаля зубы. «Я, честно говоря, вообще не понимаю, как вы выжили после такого количества. Молчу уже про все остальное». «А что остальное?» Я лежал на подушках, не в силах даже поднять голову, хотя силы постепенно возвращались ко мне. «Было что-то еще, и давайте уже на «ты», пожалуйста». «О!» — Антон Павлович, все еще улыбаясь, закатил глаза, а затем с сочувствием посмотрел на меня. «Еще вы вчера...» «Хорошо ты...» «Еще ты вчера, судя по всему, хорошо попарился в бане, после чего посетил доярок...» «Или они тебя...» «А затем...» Он не смог подавить смешок, но прикрыл ладонью рот. «Зачем ты потащился к жене кузнеца?» «Кузнеца?» Я широко открыл глаза, так как если что-то из предыдущего я мог отрывочно и фрагментарно вспомнить, то это вообще вылетело из моей головы. «Какого еще кузнеца?» «Нашего? Какого еще?» — развел руками Жданов, словно это являлось само собой разумеющимся. «Впрочем, возможно, была и лошадь, но тогда...» — он снова хохотнул. «Я вообще отказываюсь что-либо понимать. У меня в голове зрело предложение, что передо мной очень необычный целитель. Очень могло быть, что он даже не чистокровный человек. Но я не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос напрямик. «А ты что, ясновидящий?» Врач сначала нахмурился, затем взглянул на меня с интересом, и практически никогда не увидающая улыбка вновь озарила его лицо. «Тебя ж там не было!» Антон Павлович совершенно искренне расхохотался. «Нет», — ответил он, качая головой, — «в ясновидении я замечен не был, хотя иногда, признаюсь, очень хочется». Но как же ты тогда восстановил все события?» — удивился я, приподнимаясь на подушках. Возможно, на этот вопрос мне мог бы ответить Игорь, но я не ощущал его совершенно, как будто его вообще больше не было в сознании. «Все очень просто», — Антон Павлович присел на стул возле моей кровати. «Кроме перегара и продуктов распада суррогатного алкоголя, можно заметить, что вся твоя спина исхлестана березовым веником, где как ни в бане получить такие отметины. Еще на спине есть отметины от пальцев, но без ногтей». «Где можно найти страстных девушек, которые не покалечат кожный покров на спине?» «На ферме в коровнике, разумеется. А с последним?» «Хе-хе. У нас э, все любители пофлиртовать женой кузнеца приезжают с характерной отмеченной подковы на ягодице». Я попытался повернуться так, чтобы мне было видно, но в этот момент закружилась голова. «Нет-нет-нет», — нет», остановил меня врач. «Резких движений пока делать не стоит. Тем более я ее уже растворил и даже не фотографировал на память». «Вау!» – я разогнулся обратно и улегся на подушках. «Больше никогда пить не буду!» Антон Павлович откинул голову и расхохотался так, словно я очень здорово пошутил. «Хорошо, хорошо!» – сказал он, отсмеявшись и извинившись за это. «Я так понимаю, что у тебя не часто бывают такие моменты в жизни!» «Такой момент у меня впервые», — честно ответил я и тут же услышал сдавленный стон где-то в самом темном закоулке сознания. Игорь все-таки выжил, и это было хорошо. «Мне сказали, что я отлично отдохну, а теперь приходится отходить от такого отдыха». «А кстати», — жизнерадостно заявил Антон Жданов, — «Я же вчера последовал твоему совету, и мне действительно пришло письмо, я прошел аттестацию, так что я теперь могу официально заниматься целительством, и прямо сейчас могу применить отличные очень действенные заклинания от похмелья». «Да», — только и смог ответить я от вновь накатившей дурноты, которую врач тут же снял. Тогда я продолжил. «А с аттестацией хорошо. Видишь, что Рандом всемогущий делает?» «Точно!» – кивнул Антон Павлович. «Без него тут точно не обошлось. Я очень благодарен великому рандому». Приятно защекотала шкалу божественного благословения. «Благодари его чаще, и приятных моментов в твоей жизни станет куда как больше», – ответил я, чувствуя, как восстает из небытия Игорь Туманов. «Мне это точно понадобится», – ответил мне врач и склонился ближе, чтобы доверительно сообщить. «Я решил открыть частную клинику, а на это мне надо накопить достаточное количество денег. Без могучего рандома тут никуда». «Давай обменяемся телефонами», — предложил я, оглядывая вип-палату, в которой меня разместил мой новый знакомый. «Буду твоим пациентом номер один и стану требовать самые большие скидки». «Идет», — ответил он мне и продиктовал свой телефон. Я же сбросил ему звонок. «Буду рад видеть тебя», — я протестующе поднял руки. «Но в более целостном состоянии, конечно же», — сморозил он, и тут мы уже рассмеялись оба. Не успел я убрать телефон, как на него позвонил неизвестный номер. Сначала я не хотел брать, но затем разрозненные куски памяти о вчерашнем вечере подсказали, что я кому-то внушал, что надо будет мне дозваниваться настойчивее, так как я сам заинтересован в этом звонке. Я даже завис от яркости воспоминания, хотя никак не мог вспомнить, с чем это было связано. Пока я сидел и хлопал глазами, звонок прекратился, но тут же возобновился опять, так что я даже расстроиться не успел. — Слушаю, — сказал я, чувствуя, что по голосу все равно понятно. Нынешняя ночь у меня была весьма продуктивной, но не запоминающейся. Риелторская компания огни Олимпа беспокоит. Ручьем палился бойкий мужской голос, принадлежавший пареньку лет двадцати не больше. Вы вчера ставили заявку, где указали, что хотели бы найти подходящую садьбу для устройства родового гнезда, как вы выразились. Мы учли ваши пожелания и подобрали три великолепных варианта под ваши запросы. Вы готовы обсудить это сейчас? «А риэлторская компания?» — слегка обескураженно переспросил я. Огня Олимпа!» — без промедления согласился со мной звонящий. «Вчера вы оставили заявку». «Я и в первый раз прекрасно расслышал». Прервал я энтузиазм паренька, понимая, что он может сколько угодно раз повторить заученный текст, если будет хотя бы минимальный шанс того, что он получит сделку. «Вот только я не помню, как оставлял заявку». «Вы были в прекрасном расположении духа», ничуть не потерявшись, проговорил представитель компании. «Поэтому предположили, что можете запамятовать и оставили кодовую фразу, которую я должен назвать. Жить нужно в кайф». «А, точно», — ответил я, мысленно отвешивая себе пинка за пьяные звонки. «Ой, хоть не бывшим», — тихо простонал в моем сознании Игорь, «а только риэлторам». «Оу!» Ты хоть живой! поинтересовался я, обеспокоенным долгим отсутствием внутреннего голоса. А то пустота напрягает. Нет, ответ был кратким и исчерпывающим. Только я не особо помню свои запросы, продолжил я в телефон, понимая, что от туманова много не добьюсь. Не могли бы вы подсказать, что именно я просил? Нет, ничего проще. Еще бойчее запел паренек, а я буквально слышал, как кто-то крылен тем, что с ним разговаривают. Вы хотели, цитирую, «возвышенность, натуральность и доступность». «А я точно в риелторскую компанию звонил, а?» Поинтересовался я и не смог подавить невольную улыбку. «А то запросы-то чуть-чуть по другому профилю». «Нет-нет», — с энтузиазмом желающего выслужиться Пажа проговорил мой собеседник. «Вы говорили именно про родовое гнездо, и мы подобрали для вас три великолепных...» «Спасибо-спасибо», — оборвал я его, понимая, что у меня потихоньку начинает заболевать от него голова, несмотря на все усилия Жданова. «Эту часть вашей речи я уже слышал». «Когда вы готовы приступить к осмотру подобранных для вас вариантов?» — отчеканил паренек, чем вызвал у меня преступление. «Сейчас хотелось лежать и ничего не делать». «Мы можем начать уже сегодня, если желаете». «Отлично!» – проговорил я тем тоном, что совершенно не подразумевал ничего отличного. Однако сразу отказываться я тоже не стал. Мало ли, вдруг там действительно какая-нибудь жемчужина. «А можно посмотреть фотографии подобранных мне усадьб?» – поинтересовался я. «Лучше личного осмотра?» – с безупречным стремлением выбесить меня проговорил представитель компании. «Ничего и быть не может. Только так вы сможете оценить всю величественность и грандиозность нашего предложения. Фотографии никогда не смогут отразить и талики того великолепия, которое скрывает в себе...» «Хорошо, хорошо!» Снова оборвал я его. «Отразить великолепие они, может быть, и не смогут, но вот дать представление вполне». «Я пришлю вам несколько фотографий прямо сейчас, и после этого мы сможем назначить маршрут, по которому мы проедем, чтобы осмотреть все». Признаюсь, мне было сложно его слушать, и это при том, что усадьба действительно была нужна, только не мне, а Игорю, но все-таки. Ему терпеть меня еще... Сколько? Ой, чертов самогон, больше никогда не буду бухать с этим... Ой, как его... Кузьмичом, так кажется, он представился. Так, там было три, да тут один... «А мне осталось-то отсылки дней десять, и все, одью, домой. А разрулю тут дела и поеду обратно к Орлита на яхту. После шампанского мне никогда так плохо не было». Между тем риэлтор скинул мне фотографии, и я немного завис. Дело в том, что на них было все, что угодно, кроме самих усадеб. Поля, закатные виды, пасторальные картины со снопами и далекой линией леса, месяц над елками... «Все что угодно, кроме того, что я действительно рассчитывал увидеть». «Это все?» — поинтересовался я, когда поток фотографий сяк. «Или это только папка для разогрева была?» «Все», — со значимым видом подтвердил паренек. «Вы просмотрели виды всех трех великолепных мест, которые мы вам пода...» «Стоп!» — сказал я достаточно резко настолько, что у меня даже голова снова немного заболела. «Давайте сделаем так». «Вы выберете самое лучшее из всех трех великолепных мест и после этого отвезете меня конкретно туда. Идет?» «Но вам же может понравиться совсем не то, что, скажем, понравится мне. У каждого человека свои критерии, сообразующиеся в первую очередь с его достатком, а вторую с ментали. «Достаточно!» — попросил я, практически рявкнув. «Есть объективные данные для аристократических усадеб. Вот по ним и выберете лучшую». Ну «Хорошо». Немного грустно ответил мне представитель риэлторской компании. «Но если вдруг она вам не пон...» «Это будет на вашей совести!» Ответил я и повесил трубку. Антон Павлович пришел ко мне через некоторое время после этого и принес еще раз свое лечебное питье, после которого я уже мог ходить и разговаривать, не боясь слабости или головокружения. Надо будет заморочиться и создать такое заклинание, чтобы самое жесткое похмелье снимало, словно рукой, сказал врач, глядя на мои порзавевшие щеки. А тут даже с помощью сильной магии тебя несколько часов поднимаем. Хитерый коварен бог Бухарыч, подумал я про себя. Нет-нет, а даже среди других богов заставляет себя поклоняться. Ух, прохиндей, но силен, ничего не скажешь. «Только с применением аккуратнее», — сказал я, понимая, что снова готов к приключениям. «А то люди и страх, и тормоза потеряют». «А вот это правда», — ответил тот и вышел. Он уже отдежурил, но остался в больнице, чтобы выходить меня. Отличный человек, а самое главное — очень полезный. «Игорь, ты там как?» — спросил я, переживая за владельца своего временного тела. «А то целый день от себя ни слуху, ни духу». — Я умер, — слабым голосом ответил Туманов. — А затем воскрес, а потом снова умер. — И вот, воскресаю. — А чего это ты два раза умер? — спросил я таким тоном, словно завидовал. — Я тебя вроде из тела не выкидывал. — Я думал о том, чтобы тебя попросить, — признался мне Игорь, и в его словах ирония прослеживалась едва-едва. Но меня удержало лишь то, что тебя и самого толком не было. По крайней мере, это был точно не бог-рандом». «А кто же тогда? Надеюсь, ничего противозаконного?» «Нет», — уже со смешком ответил Туманов. «Но ты был бог, дай я тебе сейчас покажу, как надо. И все это говорилось Ярки в присутствии коровы». «Ужасно», — согласился я, а потом повторил свой вопрос. «Так почему ты два раза-то умирал?» «Ну, первый раз от самогона Кузьмича», — ответил Игорь, явно вспоминая этот момент. «А во второй раз, когда за нас взялись доярки. И, ты знаешь, кажется, я на себе прочувствовал фразу «Увеличение надоев достигается снижением порога жалости». Я поморщился от смысла. «Ну, отчего? Они там все голодные, а мы с тобой. Красавец!» «О-о», согласился я, вспомнив Кузьму. Мама говорит, что я не только умный, но и красивый. Мы рассмеялись, а я подумал. Хорошо, что обошлось без потерь. На месте вас ждет трехэтажный особняк, выполненный в стиле древнерусского зодчества. На данный момент это самая модная тенденция в строительстве. Главное, что нужно понимать, при формировании стоимости учитывается то, что усадьба находится в экологически чистом районе. Риэлтора было не остановить с того самого момента, как я сел к нему в автомобиле, мы поехали осматривать небольшое поместье, которое они отобрали для меня». «Я сидел на заднем сиденье недорогого руса Балта и отчаянно желал другого представителя компании, хотя и понимал, что менее говорливые редко там задерживаются. Такова издержка профессии. А из удобств там что есть?» — поинтересовался я, улучив момент, когда паренек переводил дыхание. «Там все удобно», — заверил он мне, оторвав руки от руля, горячо жестикулировал. «Но главное, что все соответствует самым модным веяниям и последним тенденциям, которые нацелены на единение с природой. Из удобств будет собственный уютный парк, который своим старинным духом будет вам навевать мысли о бессмертии. Недалеко от вашей новой садьбы находится прекрасное озеро, которое на закате отражает лучи солнца настолько божественно, Я даже не заметил, в какой момент он начал вещать об объекте, на который мы ехали, как о чем-то таком, что я уже приобрел. Это меня напрягло, потому что так действовал один мой знакомый божок, пройдоха и проныра, на котором клейма негде было ставить. В какой-то момент мы съехали с основной дороги, и началась ужасная тряска, несмотря на то, что машина еле двигалась. И вот под непрекращающейся трейлер риэлтора я вдруг увидел огромную свалку, которую мы проехали мимо. «Так, стоп!» — сказал я, принюхавшись и сморщив нос. «Это что, мусорка?» «Удобно, правда?» — обернулся ко мне паренек, явив прыщавый лоб, узкий нос межгласно на и пушок над верхней губой. «Не нужно будет заботиться о далекой доставке отходов, и можно будет их выбрасывать прямо по дороге из дома. Итак, мы въезжаем с вами в угодья, которые вплотную примыкают к вашей замечательной усадьбе». Машину трясло все сильнее с каждой сотни метров, которую мы преодолевали, и, наконец, она превратилась в одну сплошную колдобину, по которой уже особо никто и не ездил. Строго говоря, никакой дороги и не было. «Направление!» «Да, самое подходящее слово!» Отсутствие асфальтового покрытия дает сразу несколько неожиданных плюсов. Заикаясь на каждой не продолжал извергаться риэлтор. Во-первых, не нарушается естественная экологическая обстановка, присущая нашему родному краю. Во-вторых, не нужно каждый год заботиться о сохранности этого самого покрытия. И в-третьих, вполне можно себе устроить тут полигон для тест-драйва машин. Если автомобиль не выдержит данную дорогу, значит он плох и вам не подходит. Я представил себе лимузин с доном Гамбиной и принцессой Монако, который пытается форсировать дорогу ко мне после весенней распутицы и не смог сдержать улыбку. Заметив ее в зеркало, паренек на водительском сиденье еще и приободрился. «Надо отметить, что вам сильно повезло с этой усадьбой», — продолжал он с удвоенным энтузиазмом. «Сейчас огромный спрос на все столь дорогое и стильное, но мы, увидев, что усадьбы заинтересовался княжич, не смогли удержаться от того, чтобы показать вам ее первому». Машина клюнула носом, попав в заросшую яму, и меня едва не выкинуло из нее через люк, а заодно и из тела. «Возможно, — подумал я, — можно было бы долететь сейчас, до самого Олимпа. Учитывая прекрасную погоду и окружающие нас условия, предлагаю прогуляться пешком», — проговорил риэлтор, даже не моргнув и сделав вид, что все идет так, как надо. «Тут осталось совсем рядом, километра полтора, небольшая». Стоило мне выйти из машины, как в нос ударил запах прелой листвы, пролежавшей зиму под снегом, и тины. Вдалеке квакали лягушки. «Это с озера доносится?» — поинтересовался я, решив, что не очень хотел бы слушать лягушачий хор перед сном. «Или озеро чистое?» «Княжеское озеро, как мы называем водоем, достаточно чистое, но при желании вы можете провести там работы по очистке дна и установке купальных приспособлений. Как говорится, нет предела в совершенству», словно по учебнику оторабанил паренек, и я все-таки начал напрягаться. Мы прошли сквозь борелом, через который ни одна машина бы не проехала, разве что трактор с отвалом. А дальше лес становился только темнее, и кругом повсюду лежали поваленные гниющие стволы». «Этот замечательный парк еще хранит следы своих прежних хозяев и тайны их непростой жизни», — вещал мне риэлтор, беззаботно топая в одном ему известном направлении. «Я даже проверил его на магию, но ничего враждебного не обнаружил, кроме одного желания нажиться». «Вы можете обустроить тут аллеи с а вот тут, например, разбить прекрасный розарий. Этот парк тем и хорош, что совершенно не ограничивает вашу фантазию. Любые самые смелые ботанические мечты вы можете воплотить на базе старого княжеского парка». «Вам не кажется, что это просто бурелом и хаотично выросшие деревья?» «Поинтересовался я, чтобы понять, насколько все плохо». «Вы ошибаетесь. Тут работали целые толпы нанятых садовников, чтобы парк приобрел вид запущенного и таинственного. Представляете, как хорошо, когда...» «Достаточно», — попросил я. Когда показались белые колонны на подходе к усадьбе, мне уже было очевидно, что меня надули. Точнее, пытались надуть. Дом, строго говоря, был трехэтажным. Когда-то. Давным-давно. Лет эдак двести назад. Первый этаж, сложенный из огромных бревен, до сих пор сохранился практически в первозданном виде, и хоть это абсолютно точно не было усадьбой, что-то достойное из него можно было бы сделать, если бы не два верхних этажа, обрушившиеся внутрь и приваленные сверху остатками крыши. Я обошел полуразложившийся труп некогда массивного и основательного строения». Деревянная рассохшаяся дверь отвратительно скрипела на ветру, покачиваясь на ржавых петлях. Я осторожно протиснулся внутрь и чуть не провалился в дыру, коими был усеян весь пол. Естественная вентиляция, как вы видите, выполнена на наивысшем уровне. Я кинул взглядом огромный каменный камин в углу, который еще умудрялся поддерживать часть межэтажных перекрытий. Однако в центре зияли провалы такого размера, что я просто молча указал на них рукой, не находя слов для вопроса. «Улучшенная вентиляция для отвода дыма и продуктов горения из главного зала», не моргнув глазом, выдал риэлтор. Он не унимался даже под моим пронзительным взглядом. «Данный дизайн отвечает всем требованиям, сложившимся в последние месяцы моды. Он полностью открывает натуру человека, окружающей его природе». В этот момент, оглушительно звеня, на мою шею сел огромный комар и запустил жало под кожу. Я убил его и показал ладонь с пятном крови представителю компании. Я же говорю, единение с природой это самый передовой тренд в сфере загородной недвижимости. Рискуя жизнью, я решил подняться по хлипкой лесенке на второй этаж, от которого в целости остался лишь небольшой балкончик для чаепития с видом на болото. Лягушки надрывно квакали, выражая полное возмущение нарушением их тихой, экологически чистой жизни. Озеро, говоришь, для встречи рассветов? А у это что? Я указал на хор лягушек. «Экологический будильник, твою мать!» «Вот видите, вы уже сами понимаете все новейшие тренды и находите прелесть во всех удобствах данного предложения. А когда будете готовы внести аванс?» Я спускался со второго этажа, риэлтор семенил следом. Рот его не затыкался ни на мгновение. «Какой аванс? Дом разрушен!» Я показал ему навалившиеся этажи, приваленные упавшими уже после этого деревьями. «Ты разве не видишь?» «Это же отлично!» Поразил меня до конца паренек. «На месте этих развалин вы сможете сделать все, что захотите по своему собственному эскизу!» «Мне нужен дом, чтобы в нем жить уже сейчас!» «Предпринял я последнюю попытку достучаться до здравого смысла молодого человека, на прочубитого жажды наживы!» «Вот уж явный последователь баблоса!» «За небольшую доплату мы сможем организовать вам бытовой вагончик на первое время!» «Два-три года, за которые вы приведете в порядок дом!» Он все еще сиял, как гонку Дзена!» Я с наслаждением убил еще одного комара и повернулся обратно к машине. «Едем обратно», — бросил я риэлтору. «Если не нравится, мы можем посмотреть другие великолепные варианты», — с надеждой обратился он ко мне. «Нет», — ответил я, шагая по сгнившей листве. «Великолепнее уже не будет». Коломна. Поместье князей Гагариных. Глава рода Гагариных Илья Сергеевич, которому было без малого уже сто лет, сидел на террасе с южной стороны особняка и грелся на весеннем солнышке. Несмотря на теплую погоду, он все равно был обернут в клетчатый плед. В таком возрасте кровь греет гораздо хуже. Перед ним стоял небольшой раскладной стол с колодой карт. Он иногда брал, ее тасовал, а затем раскладывал хитроумные пасьянцы, о существовании которых нынешняя молодежь и не знала. С той точки, где он сидел, было хорошо видно подъездную дорожку, поэтому он первым из всех увидел машину, похожую на армейскую и спешащую к воротам. Но он не обеспокоился, так как знал, что за рулем сидит его внук, бравый военный и специалист по тайным операциям. В одной из них ему не повезло. Не заходя в особняк, водитель автомобиля Алексей Гагарин прошел на террасу к своему деду. Все тут было оборудовано для того, чтобы пожилой человек мог как больше времени находиться на свежем воздухе в теплое время года. — Здравствуй, дедушка, — сказал Алексей и сел напротив пожилого человека, который занимал электрическое кресло-каталку. — Как ты себя чувствуешь? — Неплохо для столетнего старика, — усмехнулся Илья Сергеевич, разглядывая внука. Все лицо у того было в шрамах. Когда-то на том самом задании он закрыл собой гранату, так что лицо пострадало меньше всего. Что нового в столице? Да что там может быть нового, махнул рукой Алексей. Юбилей императора снова плитку перекладывают, да и в целом неспокойно. Вообще, чем ближе этот самый юбилей, тем ожесточеннее подковерная война. Это было ожидаемо, ответил князь Гагарин, и прищурившись, он посмотрел на наклоняющийся к горизонту солнце, но быстро зажмурился. «Все понимают, что происходит и к чему это все катится». «Ну да», — тяжело выдохнул Алексей, — «но все-таки я не ожидал такого. Все, имеющие минимальные права на трон, лизоблюдствуют и держат в осаде императорскую чету. Все представительные рода сбились с шакалььи стаи по интересам, и непонятно на первый взгляд, кто с кем дружит и против кого». Но ощущение складывается, что все против всех. Более того, они уже без зазрения совести делят между собой исполнительную власть. Ту же тайную канцелярию уже как личную машину для убийств используют. Кризис власти всегда плохо и ведет к потрясениям в государстве, пожал плечами дед, снова обернувшись к внуку. В его глазах, в целом холодных и безжалостных, сейчас ясно было видно тепло, направленное к родственнику. Ничем хорошим это не закончится. «Меня уже зовут в Альянсы», — проговорил Алексей, отвечая скорее на невысказанный вопрос. «Уже поступили предложения от Тверского князя и от Северского. Но это и понятно, они основные претенденты». Илья Сергеевич Гагарин надавил кнопку на своем кресле и подъехал ближе к столу, на котором покоилась колода карт. Старческими, но практически не дрожащими руками он взял ее и еще раз перетасовал. «Смотри», — сказал он и выложил даму и короля червей. «Все знают, что императорская чита потеряла наследника». При этих словах Алексей плотно сжал губы в бледную нить. «Валет», — он показал внуку озвученную карту. «Твой друг сошел с игрового поля двадцать пять лет назад. Появился выскочка Северский». И с этими словами он достал десятку. «И его оппонент Тверской». Он куда более вменяемый, чем все разумные люди это понимают, но... «Как часто бывает в таких случаях, его родство гораздо более дальнее, нежели у истерички Северского». На стол легла девятка. «Но вокруг него сплачиваются в том числе и силовики», — заметил на это Алексей. «Имею в виду вокруг Тверского. Тайную канцелярию сюда не отношу. Как ее подмял под себя Северский, ума не приложу». «А что за повод так думать?» — аккуратно поинтересовался глава рода. «Да тут выяснилось, что наша тайная канцелярия, выполняя приказ Северского, бегает галопом по Европам и пытается устранить одного из наших княжичей», ответил Алексей, предварительно убедившись, что их никто не слушает. «Впрочем, на террасе висел хороший изоляционный купол. Дед ты сам был не промах. Такое ощущение, что канцелярию Северского на побегушках, право слово». «Объяснимо», хмыкнул Илья Гагарин и вынул из колоды восьмерку крести, после чего подложил ее к девятке червей. «Жена и дочь. Супруга достопочтимого князя и дочь полковника канцелярии. По документам, естественно, нет». «М -м, «Не знал», — нахмурился Алексей. «Я бы такого мимо себя не пропустил». «Тайная канцелярия на то и тайная, дорогой мой», — улыбнулся дед и положил колоду обратно на стол с таким видом, словно разговор его сильно утомил. «Впрочем, так оно могло и быть». — А кого они пытались устранить, если не секрет? — Может, еще один наследник? — Даже близко нет, — ответил на это внук, понимая, что разговор нужно завершать и дать старику отдохнуть. — Князь Чигарь Туманов из обедневшего грузинского рода. К заварушке с престола наследием отношения никакого не имеет, так как род иностранный, прав у них, соответственно, никаких. Они давно далеки как от политики, так и от интриг. «Папаша его, Николай, ярый игрок, который проигрывает все, до чего может дотянуться. Именно поэтому я понять не могу, почему его так усиленно пытаются устранить». «А насколько усиленно?» — поинтересовался Гагарин, взглянув на внука, и на этот раз в его глазах вспыхнул огонек интереса, много говоривший о прошлых увлечениях старика. «Может, мимоходом зацепили?» «Какое там?» — Алексей развел руками, показывая свое возмущение. «Пять попыток убийства в Европе. Можешь себе представить?» «И что, все провальные?» — не поверил дед. «Так а я о чем и говорю!» — усмехнулся внук, радуясь, что хоть чем-то смог заинтересовать родственника. «Такой цирк с конями устроили, что хоть приз за лучший провал давай!» «Нет!» — дед покачал головой. «Канцелярия пять раз подряд не промахивается». На моей памяти было такое, что пришлось третью группу посылать, но это уже считалось позором. А пятый — это попытка сохранить лицо и замести следы. Но ты говоришь, что Игорь Туманов вообще не имеет отношения к тому, что происходит в столице? — По моим сведениям, никакого, — ответил Алексей Гагарин. — Что ж. Глава откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и подставил лицо солнцу, чтобы оно согревало его старческие лоб и щеки. — Враг нашего врага — наш друг, — так гласит старинная мудрость. — Представь наблюдение к этому княжичу Туманову и погляди, что в нем особенного, хорошо? — Сделаю все, как ты скажешь, — ответил Алексей, вставая. — Только ты это... Открывая глаза и оборачиваясь к внуку, проговорил Илья Гагарин. «Не действуй в лоб-то, как дуболом. Пошли кого-нибудь поинтереснее, чтобы никто не догадался, что это агент. Договорились?» «Я хотел подослать к нему морского котика», — улыбнулся Алексей и отдал деду честь. «А теперь зашлю моржа». «Иди уже», — усмехнулся дед и раскрыл объятия для прощания. «Чует мое сердце непросто это, княжич».